Глава 15 Компенсация. Вот только его планам было не суждено сбыться, по крайней мере, в ближайшее время. Двери с грохотом распахнулись и в комнату вбежали, нет, ввалились, два гоблина. Причем ввалились в самом прямом смысле, буквально вкатившись кубарем За ними вальяжно вошел, постукивая посохом, величайший некромант леса гоблинов. Он же глава Министерства магии и придворный чародей графа Шардоне. Шныга. «Эй, господин Аграф, Шныга вернулся!» «Что с тобой случилось?» Выглядел Макс смерти неважно, весь покрыт кровью, грязью и сажей, а еще с него стекала вода и полоска здоровья мигала в опасной красной зоне. колдунство всякие!» Пожал плечами гоблин. «Сначала злой шкелет нападай, потом молния Гварл в башка попадай, затем Мургул лес поджигай, а у самый замок нас река догоняй». Пожар, буря с грозой, восстание нежити и потоп, и все это одновременно?» Несмотря на то, что часть стихийных бедствий некромант нескромно приписал в заслуги себе и своим помощникам, но вряд ли те были на такие подвиги способны, да и игровая механика не позволяла устраивать пожары или использовать себя в качестве громоотвода. Это было больше похоже на активно работающие сценарии сдерживания. Все эти катастрофы с небольшой вероятностью могли произойти в это время года, но вот чтобы так плотно, да еще и одновременно, Все это явно неспроста, и судя по масштабу событий, нацелены они были не против самого Шардона, как это уже случалось раньше, а на его владение в целом. Он открыл обзорную карту графства, так и есть, по всей территории то тут, то там творится всякое неприятное, пожары, наводнения, нашествия крыс и болезней, полтора десятка различных бедствий разом, словно кто-то всерьез разобиделся и наслал на его владение сильное проклятие. Вот только никаких заклинаний, дебафов и прочих эффектов нигде не обнаружилось. Искусственный интеллект вывел в виде графиков динамику различных показателей по каждой из подвластных ему территорий. Результат его действий по специализации и экономической стимуляции разных земель оказал куда больший эффект, чем он рассчитывал. Мягкая налоговая политика, дополнительные задания и инструкции, расширение ресурсной базы и оптимизация логистики привели не только к экономическому росту лесогоблинов. Средний доход по графству вырос всего на 15%. Слишком высоки оказались расходы на обучение ремесленников, закупку сырья и инструментов, на подмастерьев, улучшение мастерских и так далее. Конечно, все это окупится и даст заметный прирост финансовых показателей, но несколько позже. Зато неожиданно высоким оказался демографический рост – плюс 12% среди мастеров, плюс 18% среди воинов и разбойников и плюс 30% среди представителей добывающих профессий. В основном за счет наемников и подмастерьев, которые благодаря упорному труду из временных болванчиков, сгенерированных системой, превращались в полноценных жителей поселений. Более того, и средний уровень неписей в каждой локации заметно вырос а значит, увеличилась скорость и объемы добычи. Были разведаны новые месторождения и инстанции, которые скоро тоже станут дополнительными источниками опыта и редких ресурсов. Выросло качество и ассортимент товаров, а значит, процветает и торговля. Количество караванов выросло вдвое. Пока что эффект не особо заметен, но как только новые маршруты будут налажены и закреплены системой в качестве постоянных, то то тот же заповедник Хара имеет все шансы превратиться из обычной стартовой локации в небольшой городок со своим порталом, городским управлением и прочими вытекающими, чего не должно быть по определению, потому что при таком раскладе бессмертные будут начинать игру не в крохотной отсталой деревушке, рассчитанной под первые 10 уровни, а в крупном поселении с развитой инфраструктурой, налаженной системой снабжения и коммуникации, И это, в свою очередь, вызовет взрывной рост скорости их прокачки и адаптации. А когда об этом узнают остальные игроки? Вот система и сопротивляется, обрушивая на владение Шардона одно бедствие за другим, пытаясь таким образом нивелировать его заслуги по улучшению качества жизни в отдельно взятом графстве. Несчастные скины всеми доступными им способами старались сохранить заложенный творцами в этот кусочек мира фантазии баланс. И если граф не хочет привлекать к себе ненужное внимание, то им нужно как-то помочь а значит никаких министерств по чрезвычайным ситуациям и производственно-экономических революций, пока он не придумает, что с этим делать. И даже наоборот, придется усложнить жизнь своих подданных. Новая директива «Восстановление баланса» Описание «Скорректировать баланс в локациях леса гоблинов таким образом, чтобы исключить вмешательство внутренних, и скины, и внешних, творцы фан мира, сил». Директива номер 455 создана. Для начала Шардон удвоил налоги и в полтора раза повысил квалификационные требования по всем профессиям. Если прибавить убытки от уже случившихся стихийных бедствий, то этого должно быть достаточно, чтобы на какое-то время присмирить искинов, обрушивших на лес гоблинов всякие напасти. «Эй, ты чего делаешь?» Покончив с текущими проблемами, он, наконец, обратил внимание на Шныгу, который уже вовсю хозяйничал в кабинете графа. В руках коротышка держал книгу в золотом переплете, а из кармана у него торчал серебряный кубок. «Твоя совсем дохлый стал, господина. Стоит, молчит, не шевелится, не дышит. Даже в шкелетник романский не превращается. Шныга три раза пробовал». «И ты решил меня ограбить, пока я занят?» «А зачем, дохлый граф, нужен умной книга или блестящий кружка?» «Но ведь я жив». «Да, теперь господина опять живой». Печально вздохнув, гоблин положил книгу на стол. Затем, перехватив грозный взгляд Шардона, вытащил из кармана кубок и поставил рядом. Следом на столе оказался кинжал в дорогой оправе, пять свитков, золотая чернильница, пучок редких дорогих трав и амулет в форме головы лиса. «Ты это что, уже и меня самого успел ограбить?» «Нет», — мотнул некромант головой. «Шныга-мертвяк боится, никогда не грабит». «Тогда как, мой амулет у тебя оказался?» «Это все Мургул? Он всегда для шныга дохляков обыскивает. Хороший ученик, смелый». Граф обернулся. Оба помощника Шныги застыли на месте у самого выхода из кабинета. На спине каждого из них красовались увесистые мешки, судя по характерным выпуклостям и округлостям, набитые всевозможным добром, раньше украшавшим полки и стеллажи комнаты. «А ну стоять, вы двое! Наши стоит!» – отозвался Мургул. «Не убегает совсем никуда уже больше!» – добавил Гварл. Шардон велел им выкладывать украденное, а пока те аккуратно расставляли и раскладывали по местам свою нехитрую добычу, Искин создал новую задачу. Новая директива «Организованная преступность». Описание «Создать естественную убыль ресурсов и произведенных товаров при помощи организации регулярных воровских набегов на места добычи, склады и мастерские». Директива номер 456 создана. Сами того не желая, Шныга и его вороватые подельники подсказали ему еще один способ сдерживания экономического роста – воровство. И ведь чем больше окажется добыча разбойников, тем сильнее они станут. А значит, жителям поселений придется увеличить охрану и улучшить защитные сооружения вокруг деревень. А это тоже дополнительные расходы. Еще бы это все как-то узаконить. Например, поддержать гильдию теней с их системой принудительного страхования от возможных неприятностей и убедить воров открыть филиалы в других поселениях. Тем более, что теперь, когда Шардон лишился поддержки бессмертных, ему нужен новый союзник, сильный, влиятельный и способный добывать нужную информацию. Поэтому он взял несколько листков бумаги и в сопровождении своего придворного чародея поднялся в голубятню, выбрал несколько пернатых гонцов и составил нехитрое послание для правой и левой рук тени как называли себя главы воровской гильдии. «Уважаемые господа, я буду рад видеть вас в своем замке, чтобы обсудить вопросы нашего взаимовыгодного сотрудничества и перспективы партнерских отношений. Граф Шардоне, повелитель леса гоблинов». «Хорошая птица, красивый, вкусный!» Раздался позади голос Шныги. Шардон обернулся. В десяти шагах от него задорно пылал костер, на котором гоблины жарили несколько голубей, нанизанных на обычные деревянные прутья. Обновившийся лог событий сообщил, что его голубятня стала беднее на четырех крылатых гонцов общей стоимостью на девятьсот двадцать золотых. Даже самый дорогой ужин на четыре персоны в любом из его пивных баронов не стоил таких денег. «Хей, господина, жрать иди!» — окликнул Шардона придворный маг. «Твоя птица уже готова совсем. Вкусный. Гварл три раза книга кулинария читал. Теперь хорошо жарить умей». «А зачем он ее аж три раза читал?» «Картинка там шибко красивой», — отозвался Гварл. Не то, что в некроманте, где только всякий страшный мертвяк и невкусные кости нарисован. От угощения граф отказался, да и не за этим он прихватил с собой этих туповатых гоблинов, которые приносили убытков и проблем едва ли не больше, чем пользы. «Я хочу тебя кое о чем попросить, Шныга», — перешел непись к делу. «Моя весть, слушай, один большой зеленый ухо стать!» «Мне нужно, чтобы ты написал письмо своему учителю, Мессиру Аараму. В переговорной комнате пивного барона их было пятеро. Зеленкин, Корвин и дуэльная академика клана в полном составе. По-хорошему, надо было еще ириану позвать, но Лариса была занята приготовлениями к семейному ужину. «Значит, ты аналитик?» Эльф перевел взгляд на торговца 25-го уровня с ником Алекс. «Скорее, менеджер снабженец. Занимаюсь нашими финансами, начиная от закупки программных примочек» Всяческих игровых редкостей и заканчивая непосредственно ставками, ну и бумажные вопросы решая, разумеется. Бумажные? Именно. Мы по всем правилам официально оформлены. Это дает определенные преимущества. Корвин бросил быстрый взгляд на Зеленкина, который из всех его знакомых больше всего разбирался в различных тонкостях мира фантазий. Тот кивнул, полуприкрыв глаза. А ты, получается, шпион. Специалист по сбору информации. Осклабился игрок по имени Феникс подслушивание, подсматривание и срисовка всех нужных статов. Ну и, собственно, наш боец. Я также аналитик. Я сам себе билды продумываю. Макс. Максимус протянул руку для пожатия. Ники тоже частенько приходится менять, чтобы не примелькаться на аренах. Что ж, рад знакомству. О ваших подвигах уже наслышан, а кое-что видел лично. Отличная работа, парни. Вы уже знаете, о чем сейчас пойдет разговор? «В общих чертах, мы должны создать небольшую, но эффективную академку вашего клана, которая будет специализироваться на дуэлях и прохождении арен», подал голос Алекс, который в их небольшом дружном коллективе был за главного. «Верно. Если объединить ваш опыт и знания с нашими ресурсами, то может получиться... Мне даже страшно представить, что...» Троица дуэлянтов переглянулась, явно о чем-то совещаясь в приватном чате. «А в чем конкретно наша выгода?» Деньгами мы и сами себя обеспечиваем, экипировкой тоже, да и клан ваш, признаем честно, всего лишь небольшой середнячок среди новичков. Ни редких ресурсов, ни нормального шмота». «Уверены?» – Корвин ухмыльнулся. «У вас состоят в основном лоу-левелы. Да хотя бы вас самих взять. Сколько времени вы играете? Обычный игрок за пару-тройку дней берет десятку. Уже через неделю апает двадцатый уровень и сваливает в город, а через месяц становится сороковым. А вы...» До сих пор сидите в стартовой локации, фармите нубские инстанцы. Кроме замка у вас-то и нет ничего. Напомни-ка, какой у тебя уровень? 25-й. А у меня? Ну... Но... И как давно играете? Так ведь у нас тактика такая. На средних и хай-левелах конкуренция выше, шмот и расходка стоят дороже. Да и билд у менять так свободно уже не получится. Поэтому мы искусственно сдерживаем свою прокачку. Бинго! Слушай, Корвин, ты даже не представляешь, сколько мы в этот проект вложили денег. И сколько поднимаем на ставках, вашему клану такое и не снилось. Охотно верю, но и выбор шмота у вас довольно ограниченный. Никто не станет заморачиваться фармом или крафтом уников под 20 уровни, которые прокачиваются за пару недель, тем более, что на этом и не заработаешь. И мы заморачиваемся. И у нас есть возможность получать по-настоящему редкие вещи именно под наши и ваши тоже уровни. С этими словами он начал выкладывать на стол предметы. Какие-то из них были созданы умельцами клана, какие-то выбиты из самых редких боссов в недавно открывшихся инстанциях, а некоторые были получены за квесты при максимально возможной репутации у неписей, либо во время прохождения уникальных сюжетных заданий. Яйцо золотого грифона, каблуки унижения, бездонная бочка, набор кукол Вуду. Откуда у вас все это? Алекс один за другим касался предметов, внимательно изучая их свойства. Эта информация доступна только членам клана. «Эх, мне бы такие башмаки да во время боя с гонцом ветра!» Максимус схватил красные ведьминские туфли на высоком каблуке. «Столько бы времени и зелий сэкономил!» «Так они же бабские!» «Ничего не знаю, в требованиях пол не указан. Кстати, Корвин, а можно вопрос?» «Давай!» «Тот непис с рыжей бородой, которого я охранял, он же местный граф, верно?» «Это указано в описании локации». «Да». То есть, типа, самый главный хозяин всех этих земель, замков, рудников, поселков, да? Ага, и у него есть своя сеть пивоварин, в которой у нас своя доля. И как же вам удалось заманить к себе такого ценного кадра? Глава детей Корвина помрачнел, но быстро взял себя в руки и натянуто улыбнулся. Эта информация доступна только членам клана. Так и думал, что услышу именно это. Игрок улыбнулся. Нам с ребятами нужно несколько минут посовещаться. Эльф кивнул, и Алекс, Максимус и Феникс снова умолкли и замерли, переговариваясь. Хватило им на это даже меньше минуты. «Думаем, что можно попробовать». Корвин облегченно выдохнул, заметно расслабившись. «Отличная новость. Разумеется, все наши права и обязанности мы обсудим отдельно. Точнее, это вы уже сами решайте с Сергеем. Это все его инициатива». Он махнул рукой в сторону Зеленкина. И для начала я хочу предложить вам один очень важный для нашего, а теперь уже и вашего клана, контракт.